4. Куба Море было спокойным, флотилия не распалась, обошлось почти без потерь. Они высадились на белый песчаный берег, вдоль которого тянулись томные пальмы. В воздухе разносились крики попугаев. По песку бегали розовые свиньи, и это показалось им добрым знаком. Край был прекрасным, климат приветливым, усталость как рукой сняло. В нетронутые снегом горы взобрались с песнями. Спокойные реки легко преодолевались вброд, а рыбы ловилось столько, что в руках не унести. Из глубин богатых дичью лесов порой выходили влекомые любопытству местные жители. Они были обнажены и прекрасны, а главное, как будто не таили враждебных намерений. От одного торговца из Папаяна, утверждавшего, будто он понимает здешний язык, от Альпы узнала старая царица, которая правит архипелагом из трех больших островов Кубы, Гаити и Ямайки, и бесконечной россыпи малых, как, например, Тартуга, остров Черепаха. Они направились на север, сами не зная почему. То ли им просто нравилось осваивать красоты этой земли, то ли по привычке, ведь в империи четырех четвертей их место всегда было на севере. Вечером они жарили свиней и лакомились плотью ящериц. Пришло ли в голову от том что здесь можно будет забыть войну? Не исключено. Но только был ли он приспособлен к мирной жизни? Течение обстоятельств, возобладавших над его судьбой, затрудняет ответ. Скажем так, мир не заглядывал к нему в колыбель. Между тем, страх постепенно оставлял сердца, и в то же время в свите вновь уцарился церемониальный порядок. Метельщики в клетчатых хитонах расчищали путь, за ними следовали танцовщики и певцы, затем всадники в золотых доспехах, во след которым появлялся сам император на троне в окружении стражей Янакуна. За ними полководцы на конях, придворные сановники, причем самые знатные, также перемещались в паланкинах, сестра супруга правителя Коя Асарпай, двоюродная сестра и будущая супруга, совсем юная Куси Римай и не менее юная сестра, маленькая Киспи вторые жены, наложницы, жрицы культа солнца, слуги, пешие воины, и, наконец, тянулся плавный поток уцелевших китенцев. Кискис и его бойцы замыкали это вереницей бредущие поголовье. Примечание. Янакуна особая категория мужского населения Тауан Тинсую, существовавшая вне общины и привлекавшаяся для различных видов службы. Полноправной супругой Верховного Инки в Тауан Тинсую традиционно становилась его сестра, носившая титул Коя, который добавлялся к имени. Коя Асарпай – год рождения неизвестен, год смерти – 1533, Кусиримай – окльё – Год жизни – конец XV века, начало 16 века. Киспи Сиса – годы жизни около 1518-1559. Инкские принцессы. Коя Асарпай и Киспи Сиса являлись родными сестрами от Ауальпы по отцу. Кусири многие источники также относят к его роду. Конец примечания. «Только пришлось кортежу остановиться». Авангард шествия дружно отступил в сторону, пропуская паланкин с верховной минкой Перед ними появилось 40 всадников. Без одежд, с перьями на головах, тела и лица у них были раскрашены, а в руках оружие. На плече у командира лежала странного вида палка, обитая железом. Он явно не собирался пропускать чужеземный отряд вглубь своих территорий. Пришлось начать диалог. Звали его Атоей, он служил царице Анакаоне. Примечание Атоей. Год рождения неизвестен, год смерти — Вождь одного из племен Таина. Был казнен за сопротивление конкистадорам. На Кубе считается национальным героем. Конец примечания. Не зная порядков, обращался он напрямую к Верховному Инке, глядя ему в глаза, не преклонив колено и даже не спустившись с лошади. Отвечать ему Атуаль повелел Челкачуими. Все равно чужой язык никто не понимал но условились повстречаться с царицей, вместе под названием Баракова. Вероятно, Альпа не решился сразу разделаться с незнакомцами, преградившими ему путь. И не менее вероятно, что Атуэй почувствовал его нерешительность, ибо направил палку вверх, и точно молнией под громовые раскаты поразил красноголового Урубу, посеяв панику среди китонцев. Примечание. Урубу – птица семейства американских грифов. Конец примечания. В памяти всплыли древние легенды. «Тор!» — раздались голоса. Даже великан Ирменьяви вжал голову в плечи, словно на них грозило обрушиться небо. Один у Альпа сохранил полную невозмутимость. Сын Божественного Солнца не боялся молний. Однако счел благоразумным отпустить Атуэя от целым и невредимым. В других обстоятельствах он казнил бы всех, дрогнувших до последнего но поверженный император не имел права разбрасываться людьми и тем более не намерен был лишаться лучшего полководца.